Глава одиннадцатая. Город Санкт-Петербург. Осень 2014 года. Баранов сидел за высокой барной стойкой на своей кухне. На лице его застыло странное выражение, и он просто молча следил глазами заходящей по его квартире женщиной. Он никак не мог ожидать, что его бывшая жена вдруг вспомнит о нем и за каким-то чертом припрется из своего сказочного европейского рая, как она его называла. — Сережа, ну что пыль-то везде? — сетовала экс-супруга. — Я понять не могу. К тебе Мила перестала приходить? Она же всегда у нас убиралась. — Или ты ее совсем распустил? — Маргарита уставилась на Баранова и раздраженно переспросила. — Ты вообще меня слышишь? — Рита, я вообще не понял, как ты здесь материализовалась, — тихо проговорил Сергей. Ты вроде как где-то там далеко должна жить, и причем быть глубоко замужем. А ты меня здесь про пыль пытаешь. Ой, Сережа, много всего произошло, устало выдохнула Маргарита. Я пойду в душ, сполоснусь, а ты можешь мне кофейку сварить и из еды что-нибудь заказать. Голодная, как черт. То, что они в самолете подавали, так сказать, на перекус, я им предложил выбросить над какой-нибудь фермой, чтобы свиней кормить. В твоей экспрессии и умении обосрать любого человека я никогда не сомневался. «Рита, ты вообще помнишь, что мы развелись?» «Ну, я еще из ума-то не выжила. И еще я помню, что мы с тобой решили не поднимать квартирный вопрос, потому что оба были в подвешенном состоянии. Но теперь пришло самое время поговорить о квартире, стягивая с себя одежду, — проговорила Рита. «У нас есть еще две квартиры. Выбирай любую», — раздраженно сказал Баранов, старательно отводя глаза от хорошо сохранившегося почти девичьего стана бывшей жены. «А я хочу эту». Растягивая слова, женщина удалилась в душ, плавно покачивая бедрами. «Сереженька, закажи нам завтрак. Если найдешь сырники или запеканку, я буду в восторге. И сметану пусть банку привезут. Я по ней соскучилась. А то это европейская дресня в виде жидких йогуртов. Просто поперек горла уже». Дверь в ванную комнату захлопнулась. Писатель потряс головой, чтобы развеять ногой образ когда-то любимого тела. И несколько минут соображал, что же произошло. Но потом до него стало медленно доходить, что если он лично активно и не участвовал в популяризации своей личности, то это за него делала команда специалистов. Недаром они каждый день просили делать короткие видео, сыпать цитатами или просто молча смотреть в окно, а они уже потом накладывали сверху музыку, и Баранов получался эдаким задумчивым романтиком, смотрящим в занавешенное дождем окно. «Значит, сырники», — резюмировал Сергей, и набрал номер любимого ресторана жены. Он не имел ничего против Марго, тем более, что вся буря чувств давно улетучилась, обида растворилась в новой влюбленности, и поэтому он не видел ничего плохого в том, чтобы заказать ей вкусняшек. Но потом нужно было как-то дать ей понять, что он сам бы хотел остаться жить в этой квартире, и уж тем более он не желает, чтобы Марго возвращалась в его жизнь. Место в его сердце, мыслях, душе — и вообще везде рядом с ним было занято Еланой. Сергей снова взглянул на часы. До встречи оставалось еще немного времени, но ему все равно придется уехать, а значит, Рита останется здесь. Этого Сергею хотелось меньше всего, потому что он уже давно воспринимал эту квартиру как свою личную пещеру, и оставлять здесь в одиночестве Риту ему было некомфортно. Пусть она и прожила здесь с ним довольно долго. «Сережа, как там заказ? Едет?» Марго вышла из душа, замотанная в полотенце. По ее красивым загорелым плечам стекали бисеринки воды. Влажные волосы подрагивали спиральными медными нитями при каждом шаге. Красивые пальцы едва придерживали тонкую материю на груди. «Да, но у меня, Рита, другое предложение. Тебе, наверное, будет очень некомфортно сразу окунуться в действительность. Поэтому я взял на себя смелость, и заказал тебе на неделю самый крутой и дорогой люкс в Астории. Там новый крутейший спа и прекрасные рестораны. Я так рад тебя видеть», — ляпнул он, внимательно вглядываясь в глаза жены. Через секунду Баранов понял, что рыбка проглотила наживку. Рита всегда была падка на роскошь, и для нее неделя в дорогом отеле, где она сможет изображать кого угодно, это отличное времяпрепровождение. Тем более, что Рита была актрисой, и возвращение на родину должно быть громким и шикарным, иначе все подумают, что у Маргариты ничего не сложилось». «Ну ладно», — уговорил, — улыбнулась женщина. «Совместные селфи?» — спросила она, и сразу же подошла к нему, прижалась влажной спиной и, одарив пространство улыбкой, запечатлела их на камеру. «У себя выстави тоже, со ссылкой на мой ак. «Я вот совсем не знаю, как это сделать». Но есть специально обученные люди, они займутся. Сейчас Сергею было приятно немного попонтоваться, потому что он видел, как Рита заинтересована в его новом социально-финансовом статусе и очень хотел немного ей отомстить за побег. Но возвращать ее в свою жизнь он не собирался. Накормив и выпроводив неожиданную гостью, Баранов стал суетливо собираться, потому что близилось время встречи, которую пропустить он совсем не хотел. Сейчас вместо страха на него свалилась какая-то бесшабашная феерия чувств и смелая радость. Другого названия для скачущей внутри удали он придумать не смог. Приехав немного загодя, Баранов оглядел шумную в любое время дня и ночи площадь. Мужчина присел на скамейку, стараясь держать спину прикрытой. — Ну, просто если выстрелит сзади в голову, это будет как-то совсем обидно, — подумал Сергей. — Лучше уж пусть в лицо. Но шло время, в него никто не стрелял, но также никто и не подходил. Сергею уже начинала раздражать такая странная игра, и он, встав со скамейки, пошел по аллее в сторону машины. В конце концов, он в ночи прождал своего визави два часа. «Идите за мной», — вдруг услышал он короткую фразу от обгоняющего его молодого человека в яркой бейсболке. Только молча и не очень быстро. Баранов постарался сохранить самообладание и как можно плавнее перешел на более быстрый шаг, почти нагнал мужчину и свернул с ним за угол, в простенок между близко стоящими домами. Они немного попетляли по узким проходам и, наконец, остановились. Мужчина развернулся, долго всматривался в лицо Баранова и, протянув ему руку, представился. — Денис Локтев. Приятно познакомиться. В прореху, обозначенную двумя черными линиями, заглядывало серое рассветное небо, оно роняло крупные снежинки, укрывало белым пледом измазанный в осенней грязи город, в воздухе почему-то разливалась мелодия Вивальди, а рядом журчала вода. Баранов еле продрал глаза, разлепил ссохшиеся замерзшие губы и чуть приподнял голову, в которой вертелась единственная навязчивая мысль: Где я? За секунду поняв, что мелодия льется из его телефона, а вода журчит, потому что еле стоящий на ногах забулдыга мочится на его дорогущие ботинки, Баранов резко сел и страшно гаркнул на алкаша, так что последний чуть не упал. «Алло!» Сергей хрипло крякнул в надрывавшийся мобильник и стал озираться по сторонам, не понимая, почему он лежит на улице в простенке между гаражами. «Сережа, ты что, с утра научился бухать уже?» Или с вечера не прекращал?» — послышался голос Толстунова. «Что?» — не понял вопроса баранов. «Ладно», — раздраженный кинул Николай. «У тебя дама есть?» «Что?» — снова спросил Сергей, опершись спиной о железную стенку и едва удерживая себя в вертикальном положении. «Баба у тебя приличная есть, которую не стыдно в хорошее место сводить». Жена бывшая приехала не раздумывая, сказал мужчина. «Отлично. Сегодня в семь в ресторан идем». «В какой?» Баранов почувствовал острый приступ тошноты. На другом конце провода на секунду замолчали, потом Толстунов что-то невнятно пробормотал и рявкнул. «Да я откуда знаю? Сейчас эти дуры секретарши подберут что-нибудь пафосное и приличное. Все, Сережа, не до тебя. Работы много. В семь лимузин за вами заедет». На этих словах Толстунов отключился, а Баранов почувствовал, как сильная судорога свела желудок и сложила бренное тело писателя пополам. Сергей еле выбрался из запутанных гаражных коридоров, огляделся еще раз, не узнавая места, и побрел в сторону, где в одном из железных боксов надсадно орала музыка и сновали какие-то юнцы. «Выход где?» — сходу спросил писатель у перемазанного машинным маслом паренька, чувствуя новый приступ тошноты. — Смотря куда, — философски заметил паренек, перебирая гаечные ключи. — Ведь если из своего нутра, то это у каждого свой. — Из гаражей этих, — сдавленно сказал Баранов. — А, так это тебе прямо до конца, — он указал на длинный ряд гаражей. — И там еще пять рядков пройдешь. На этих словах Баранов с громким гортанным звуком побежал прочь, снова забился между гаражей, рухнул на четвереньки, И ему показалось, что, скорее всего, сейчас жизнь его закончится. «Дядь, на! Попей!» Пронеслось вдруг над духом, когда писатель стоял, упираясь лбом, в холодное шершавое бетонное основание строения. Баранов еле распрямился, дрожащей рукой взял у паренька щербатую железную кружку и, стуча о зубы, сделал несколько глотков ледяной, чуть пахнувшей бензином воды. «Спасибо», — стискивая зубы, — сказал Баранов. «Где я? Машина есть, отвезти в больницу?» «Ну, так-то да», — мальчишка пожал плечами. «Сейчас все приберу и отбуксирую тебя, а то чего-то ты совсем зеленеть начал». Спустя четверть часа Баранов лежал на койке со свежим бельем, в вену ему была воткнута игла, а стойка капельницы была увешана гроздьями разных пакетов с препаратами. Серега. — В моем рейтинге попаданий в нелепости по пьянке ты все еще занимаешь почетное третье место, — проговорил, входя в палату, невысокий мужчина в белом халате. — Я не пил, — слабо отозвался Баранов. — Я поехал навстречу и потом очнулся утром в простенке между гаражами. — И ты покидаешь третье место и уверенно ползешь на второе, — измеряя пульс Баранову сказал врач. — Серега, нельзя спать на земле, ты себе отморозишь почки. Они нынче жутко дорогие. Но это ладно, — он махнул рукой. Такую запчасть можно найти. Но вот если ты себе половую жизнь отморозишь, то переедешь тогда с бабками на лавочке заигрывать и барбарыски грызть. — Иди по направлению пониже спины, — поморщился Баранов. — Мне к шести нужно быть как огурец. — Если таким же зеленым, то ты уже, — сказал доктор, внимательно осматривая локтевой сгиб Баранова. Сережа, не пугай меня. Ты перешел на более низкую богемную ступень. Часто хлопая веками за стеклами очков, сказал врач. В смысле? Не понял Баранов. Ты колоться начал? Мужчина показал на крохотную гематому и след от инъекции на руке Баранова. Нет, твердо сказал Баранов. Откуда это, Серега? Эскулапы работают лишь в сервисе по замене биозапчастей Господа нашего Всемогущего, доктор вздохнул. Но мы руки Божьи, а никак не провидцы. Откуда я знаю, что ты себе в вену тыкал? Я не пил, твердо сказал баранов. Я пошел навстречу и потом отключился. Лады, анализ сделаем. Но мы на тебя уже столько физраствора потратили, что можем и не выявить. Ладно, поспи. До вечера еще далеко оклемаешься. Баранов поискал свободной рукой телефон, накидал бывшей жене сообщение и через минуту отключился. Ближе к середине дня Баранов еле-еле пришел в себя, и хотя лежал он в чистой кровати и под медицинским присмотром, ему было еще гаже, чем утром. Голова была просто чугунной, и мысль о предстоящем вечере просто убивала писателя. «Как ты, дорогой!» — в палату стремительно зашел врач, на ходу просматривая распечатку анализов. «Крайне фигово!» «Ну, есть чего. Доктор покривил губы. «Я твою кровь на токсикологию отправил. И вот еще!» Мужчина достал из кармана прозрачную баночку с крышкой. «Пописай мне в баночку!» «Зачем?» Наморщил лоб баранов, который отчаянно не хотел двигаться. «Для коллекции, блин!» Воскликнул врач. «Серега, не тупи! Анализы мне твои нужны!» «Короче, иди сать, Банку медсестре отдашь. Ты у нас останешься?» «Нет, я домой. Мне вечером в рестик». «Серега, в херестик! Пожалей печень!» А, он махнул рукой. «Иди. Ее тоже поменять можно». Выбравшись из больницы, Баранов ввалился в такси и всю дорогу пытался придумать качественную отговорку. Но в конце концов понял, что это нереально. «Толстунов, если нужно, его из-под земли достанет» отряхнет, использует для своих целей, а потом обратно закопает. Поэтому по приходе домой Сергей начал готовиться к вечеринке и упорно гнал от себя мысли о вчерашнем вечере. Он решил, что подумает обо всем завтра, когда останется один, а сейчас для создания настроения просто необходимо было выпить. Выкатившись к ожидавшему лимузину, Сергей подумал, что поход в ресторан не такая уж и плохая мысль, особенно с бывшей женой, Это хоть немного отвлечет его от последних событий, а то в писательской творческой жизни уже не оставалось места для светлых событий. Маргарита была, как всегда, ослепительна. Она ввалилась на заднее сиденье, обдала Баранова пряным ароматом духов, наклонилась к нему, подставляя губы для поцелуя, и постаралась максимально показать свою красивую грудь в низком декольте. «Привет, я соскучилась», — сказала она, перебираясь к Сергею на колени. «Как насчет быстрого секса, пока едем до места?» «Нет», — твердо сказал Сергей и ссадил ее с колен. «Фу, ты стал скучным», — покривила губа Марго, но ничуть не обиделась. Его бывшей супруге нужно было отдать должное. За короткое время поездки она успела попытаться его соблазнить, после рассказать ему пару сплетен, привести себя в порядок и на десерт выдать новость о том, что она будет сниматься в новом крутом проекте. «И когда Харитонов узнал, что я свободна, то просто дар речи потерял, подкрашивая идеально ровные губы», — сказала она. «Так что главная роль моя. Будем чаще встречаться, котик». Маргарита прищурила кошачий разрез глаз и несколько секунд молча смотрела на Баранова. «Может, нам снова пожениться?» «Может, не будем все втискивать в один вечер?» — рассмеялся Сергей и понял, что соскучился по ней. Весело болтая и ловя взгляды, полные узнавания и восхищения, импозантная парочка вошла в новый, нашумевший шикарным открытием ресторан и двинулась за хостес, которая сразу же повела их по направлению к вип-зоне. «Сережа, дорогой!» — раскрывая объятия, к ним навстречу из-за стола поднялся Толстунов. «Так чудесно, что ты смог выбраться к нам! Кто твоя прекрасная спутница?» «Моя супруга Маргарита». Баранов подумал, что добавлять приставку «бывшая» сейчас не очень уместно. «Рад, польщен и удивлен, что мы не встречались раньше», — Толстунов слегка склонил голову. «Это моя Катенька», — представил он, несколько вульгарно накрашенную и унизанную золотом даму. «Большая поклонница твоего творчества, Сережа, как ты помнишь». «Так жаль, что нам не удалось поплотнее пообщаться тогда на приеме», зачастила словами Катя. «О, боги! Но я же не знала, что вы супруги. Маргариточка, вы моя звезда». Женщины начали мурлыкать, обмениваясь любезностями. Баранов немного выдохнул. Сейчас он понял, что Толстунов устал от просьб жены и, наконец, устроил ей автограф-ужин с ее кумиром. «Я подумал, чего деньги на сторону носить? Лучше у себя встретиться». «Мы с Лешей решили ресторан открыть новый». «Ну, открытие я пропустил, не люблю», — Толстунов потряс головой. «Шумиха, рожи чужие. О, а вот и Леша!» Баранов развернулся в ту сторону, куда показал Толстунов, и ему показалось, что его снова ударили в живот. По проходу шел Алексей, а с ним под руку плыла Елана. Статное, невероятное, прекрасное, в платье, которое снова едва прикрывало рельеф фигуры. «Всем добрый вечер», — заулыбался Алексей, — поедая глазами множество открытых частей тела Маргариты. У Баранова смазался момент всеобщего приветствия, в голове бушевало пламя ревности и гнева, и он еле сдерживался, чтобы не придушить Алексея, когда видел, как тот обнимает Елану. В памяти писателя встряхнулись осколки последней встречи с девушкой, до боли сжалось сердце, когда он вспомнил, в каком состоянии она была. «Елана!» — Толстунов взглянул на девушку. — Сходите с Сережей, подпишите контракт, иначе рекламная служба весь мозг выезд. Делов на пять минут, а крика от этих баб сумасшедших завтра на целый день будет. — А где договор? — спросила Елана. — В кабинете управляющего. Он-то домой ушел уже, хлыщ ленивый. Но девки мои попросили его договор распечатать и на столе оставить. Елана поднялась из-за стола, мазнула взглядом по Баранову и пошла вперед. Писатель быстро улыбнулся Маргарите, поглощенный самолюбованием и беседой с Катей и Алексеем, и быстро стал нагонять девушку. Пройдя пустой коридор и отыскав в кулуарах ресторана-кабинет управляющего, Елана пропустила вперед Баранова, оглянулась и, закрыв за собой дверь, повернула замок. Она прижалась спиной к двери и посмотрела на Сергея. — Привет. — Елана, я... Он дернулся к девушке, но она остановила его. У нас есть всего несколько минут наедине. Николаша, наш добрый барин, очень ясно дал понять, что на этот раз он почистил за нами все хвосты, но в следующий раз мы с тобой отправимся в путешествие с билетом в один конец. «Сергей, на этом все. Только профессиональные отношения. И если ты снова сойдешься со своей бывшей, это будет всем на пользу», жестко сказала Елана. «На столе рекламный договор. Подпиши его, и все». Баранов снова попытался подойти, но по движению глаз Елана вдруг понял, что в кабинете есть камера. Отсидев в положенный срок на невыносимом для него мероприятии, Сергей уехал, как только это стало приличным, и, вернувшись домой, обнаружил, что Марго не поехала к себе, как обещала, а обогнала его и уже даже дремлет на софе, хотя он самолично отправил ее на такси в отель. Сергей нацедил себе в бокал коньяка, пересел в круглое кресло поближе к камину и глядя сквозь янтарь напитка на блики искусственного огня глубоко задумался он точно помнил что мужчина представился денисом локтевым но что было потом пока оставалось за семью печатями его памяти погрустив писатель резко встал пошел к рабочему столу подхватил ноут сел на диван и снова стал стучать по клавишам теперь он не просто писал роман Теперь ему нужно было понять, что происходит вокруг, а сделать это можно, только разобравшись в записях Егора. Открыв глаза, Баранов понял, что так и заснул на диване, отчего теперь адски болела поясница, а шумный хоровод в голове объясняла почти пустая бутылка бурбона, стоящая на полу рядом. Кое-как затащив себя в душ, Сергей понял, что не заметил присутствия моргов в квартире. Он шумно выдохнул, положив ладони на ребристую поверхность кафельной стены. Вода приятно смывала странное, тошнотворное, зыбкое чувство. Жизнь понемногу возвращалась в разбитое похмельем тело, но писатель вдруг вспомнил, на чем вчера закончил читать записки Егора, и настроение сразу же рухнуло вниз. Он еще несколько раз перебрал в мыслях строки, которые прочитал, потом бросился в коридор, туда, где оставил свою книжку с вложенной фотографией. Теперь он прекрасно понимал, кого же ему напоминал один из мужчин на фото. Это был. Николай Семенович Толстунов. Зародившееся в душе писателя Баранова еще с вечера тошнотворное мерзкое предчувствие так и не покинуло его. В окно снова летел надоевший перемешанный со снегом дождь, воющий ветер гнул голые кроны деревьев, и безрадостное серое небо не давало надежду хоть на какой-то просвет. Сергей натянул на голое мокрое тело халат, сел за рабочий стол вытаскивая из стопки найденных тетрадей еще одну и принялся читать и чем дальше баранов погружался в чужой жизни описание тем гаже ему становилось на душе к сожалению сергей слишком поздно понял что на его шее затянулся очень тугой узел из покрытой позолотой колючей проволоки баранов понимал что совсем запутался и сейчас даже не стоило себя тешить сомнениями что описываемый в тетрадях толстиков Какой-то совсем другой человек, а не его олярадушный радушный наниматель. «Надо квартиру на прослушку проверить», — вытирая воду с лица, пробормотал Баранов. И сейчас самой большой проблемой было то, что Сергею на днях нужно было сдать в издательство несколько глав для модной колонки «Черновики», которых уже жаждал читатель, тщательно вымазанный в патоке пиар-компании. А с тем, что теперь Баранов был на каждом экране и в каждом смартфоне... Хочешь, не хочешь, но будешь ждать еще не написанный, но уже почти ставший бестселлером опус. Сергей прислушался, потому что ему показалось, как хлопнула входная дверь, и немедленно расстроился, потому что он услышал знакомую походку и напевы, а это значило, что пришла Рита. «Марго, ты?» — крикнул Баранов. «Что у тебя с Еланой?» — без обидников спросила Марго. «В смысле?» — опешил Сергей. «Сережа, в Карамысле. Раскладывая продукты в холодильник, ответила женщина. «Я нашу домработницу попросила приходить каждый день. и нужно найти какую-то приличную доставку. Выйти за круассанами и свежим кофе я еще могу, но остальное отнимает слишком много творческой энергии». Марго скинула шарф на стул и глянула на бывшего мужа. «Так что у тебя с Еланой? Точнее, как давно?» «Не очень», — бросил Баранов, сел за стойку, Открыл бумажный стаканчик с американо, сдобрил коньяком и оторвал половину кружевного теста круассана. «Тебе что за печаль?» — зло спросил он. «Не груби», — спокойно отозвалась Марго, усаживаясь напротив. «Ты дурак, что ли? Ты зачем так остервенело пилишь золотой сук, на котором сидишь?» — серьезно спросила она его. «Ты в своем уме?» «Такие пузатые дядьки, как твой Толстунов и этот Алексей, не будут тебе бить морду, тебя просто закопают». «Они тебя подобрали, теперь лепят из тебя бренд, и у тебя все будет хорошо. А что ты себе позволяешь?» «Это тебя Толстунов сюда вызвал», — друг сообразил Баранов. «Сережа, у нас с тобой появилась возможность снова забраться на ту золотую лестницу, откуда мы как-то в один момент свалились. Причем теперь это совсем другая лестница. Это инкрустированный разнообразными благами эскалатор. Ты правда сейчас хочешь в очередной раз все спустить в унитаз?» Рита вонзила в его лицо острие взгляда. «Если ты помнишь, в прежнем издательстве просто сменился владелец». «Нет, Сережа, это ты себя тишишь мыслью, что твой творческий гений обидели. Но на самом деле все не так. Тебе выставили план, потому что времена изменились, если ты не хочешь грызть сухую булку, а хочешь сдабривать ее маслом и икоркой, то нужно засучить рукава и работать. А ты бухаешь и занимаешься какой-то ерундой». «Как далеко ты послал нового владельца?» Подняв брови, спросила Рита. «Слишком много мимики, Марго. Будь аккуратнее. Потом понадобится много ботокса», рявкнул Баранов и выскочил из кухни. Он долго ходил из угла в угол, меря шагами спальню, задерживался возле залитого дождем окна, потом стоял, уперев руки в столешницу косметического столика, где раньше Марго подолгу наводила красоту. «И еще, Сережа!» «Будет лучше, если мы снова поженимся», — тихо войдя в комнату, проговорила женщина. «Зачем?» — мрачно спросил Баранов. Чтобы не было слухов, чтобы успокоился Алексей. Марго осторожно приблизилась к нему. «Ты думаешь, что никто не заметил, как ты не мог от Елана взгляд оторвать?» «Хочешь правду?» — она помолчала. «Я думала, что приеду туда, и европейские подмоски будут выстраиваться в очередь, чтобы урвать меня в свой проект. Но нет». Я потратила деньги, сходила в этот дикий замуж за прижимистого, нет, за очень жадного швейцарца, который заставлял меня экономить буквально на всем. И в тот момент, когда я готова была провалиться в черную дыру депрессии, появился Толстунов, точнее, его представитель. «И как давно ты стала проституткой!» Баранов резко развернулся и увидел, что женщина стоит очень близко. Наверное, в тот момент, когда посмотрела в зеркало и поняла, что еще немного... И меня не спасут ни косметологи, ни дорогие процедуры. Потому что если не поддерживать себя в тонусе, то я просто быстро состарюсь», — спокойно ответила она. «Причем я же не заставляю тебя хранить мне верность и спать со мной. Просто давай еще немного побудем семейной парой». А «Насколько долго этот аспект твоей новой роли не уточнял, так сказать, художественный руководитель вашего маленького театра?» «Нет». Марго медленно расстегнула первую пуговицу на белой рубашке, потом вторую, отодвинула ткань, обнажая загорелое тело, и, сбросив ненужную вещь, обвела руками шею Сергея. «Нам же было когда-то хорошо. Почему не сейчас?» — прошептала она. Баранов чувствовал ее аромат. Нагое тело обещало короткий миг забвения в сладком омуте чувств, но голова Сергея была занята вчерашними записями и сегодняшним признанием Марго. Сегодня было не до развлечений. Сегодня нужно было начать решать задачу, зачем он понадобился Толстунову. Писатель снял со своей шеи руки женщины, отстранился от нее и глухо сказал. Я подумаю. Быстро сменив домашний халат на уличную экипировку, Баранов вышел из дома и, набрав телефон приятеля, оказывавшего ему медицинскую помощь, спросил. «Можно как-то понять, откуда меня к тебе привезли? Или хотя бы на какой машине?» «Хорошо, что позвонил. Заскочи ко мне». «Зачем? Ля, соскучился, твою мать!» Доктор бросил трубку, а Баранов пожал плечами и сел в машину. Пока Баранов ехал к своему приятелю, мозг писателя суетливо скакал по зарубкам памяти, словно рылся в помойке, куда сливались нечистоты информации выискивал там крупицы здравого смысла, потому что Сергею казалось, что он его совсем потерял. В его голове начинала выстраиваться совершенно четкая структура, и сейчас мужчина прекрасно понимал, что он влез куда-то не туда, и фактически история, которую он нашел, ведет в кустистые и скандальные дебри, где фигурирует его нынешний работодатель. И еще, как утверждает следователь Полежаев, писателя Сергея Баранова натурально заказали. А еще, кажется, он крепко влюбился. Но, конечно, в его жизни не может быть простой и мелодраматичной истории, она должна быть непременно с кривыми острыми углами, о которой теперь будет постоянно царапаться его сердце. Сергей припарковался, вздохнул, потряс головой, словно пытаясь вытряхнуть оттуда все крутящиеся на задворках сознания факты по делу, и вдруг замер. Он вспомнил ту историю, где Вера предлагала Егору услуги своего знакомого Жоры. «Горыныч! Он же Жора Ночка!» Как нетривиально это звучит, но сейчас в голове писателя словно зажглась лампочка и пронесся странный воющий звук. Не могло быть такого чертовски сложного совпадения, что ровно после того, как он нашел эти долбанные тетради, Его сразу пригласили в ТЛК-групп, а все герои стали всплывать вокруг него вживую. И теперь напрашивалось два вывода. Либо его затянули в какую-то очень опасную игру, либо он все-таки двинулся умом на фоне пьянки и лежит в психиатрической клинике. «Если я в психушке, значит, меня не смогут по-настоящему убить», — прошептал мужчина. «Это не может не радовать», — попытался подбодрить себя Баранов.